Глава 30 «Куда мы несемся?» — прокричал Мак. Они все бежали. Мак, дел Ян, Русский, Гевин неслись по кривому тротуару Атланты к огромному собору вдалеке. спешим сделать красивый жест!» — задыхаясь, ответил Русский. «Ты же любишь красивые жесты?» «Потому что вы, козлы, припарковались в семи кварталах!» — крикнул Гевин. Мак в оправдании пробурчал что-то насчет навигатора на телефоне, который не работает, но Гевину было все равно. Впереди он видел собор, и ничего не могло остановить его. Он припустил еще быстрее. Он бежал всю дорогу, как только сошел с самолета. Бежал через аэропорт, бежал к своей машине. По пути они подобрали Мака и Русского и ехали на максимальной скорости. Но было уже больше трех, и они опаздывали поэтому он спешил. Ведь если он не успеет на обеты, то упустит свой шанс. Примерно через час жених и невеста наконец встали лицом друг к другу, чтобы произнести клятву. Те нервно задергало коленом, заработав еще один свирепый взгляд соседей. Отец произносил клятву первым. Он послушно повторял слова за священником, хотя, вероятно, знал весь текст наизусть он клялся любить жену лелеть быть ее опорой и в болезни и в здравии и все такое ты взглянул на часы невеста тихо начала повторять клятву любить чтить лелеть болезнь здравие да да господи ну целую же гости захлопали когда ее отец склонился чтобы поцеловать свою невесту но тут позади хлопнула дверь Невеста и жених отпрянули друг от друга, все обернулись, домахнули от удивления, а мужчины дружно выругались. Но тут на всю церковь раздался голос, громкий, заикающийся от волнения. «К «Клянусь!»